Ульяна Муратова. «Гайроны». Книга первая. Наследница проклятого острова. Эта книга посвящается оралиной Нине Кузьминишне, моей бабушке и бесконечно дорогому человеку, который очень многому меня научил. Капитула первая. Огненная. Меня разбудил треск. Отдаленный, но очень резкий. Приглушенный, но пробирающий до самого позвоночника. Я села на кровати и осмотрелась. В просторной комнате с окнами на три стороны спали остальные воспитанницы. Только Виола оторвала голову от подушки и сонно терла глаза. Ее тоже разбудил шум. Раздался грохот. Я принюхалась, пахла гарью. «Пожар!» – просипела я и, прокашлявшись, крикнула. «Пожар! Вставайте! Горим!» Мой крик зазвенел в ночной тишине, девочки завозились. Я вскочила на ноги, выхватила из тумбочки свою сумку и принялась будить соседок. «Вставайте, просыпайтесь, пожар!» Гул огня за единственной дверью перешел в рев. Виола вскочила с постели и побежала к выходу. «Не открывай!» Но она и не смогла бы. Ойкнула, отдернув руку от раскаленной ручки и потеряно посмотрела на меня. «Буди всех!» «Вижу веревку из простыней, будем выбираться через окна!» — велела я. «А решетки?» — испуганно спросила Виола. «Исполнять!» — рявкнула я, и подруга подчинилась. Принялась тормошить сонных воспитанниц и стаскивать с них одеяло. Я подлетела к окну и с трудом распахнула деревянные створки. Они со скрипом поддались. Коснулась решетки, узких полос ржавого металла, прибитых к старой покрытой мхом стене. Поддергала. Из-под двери взметнулись искры. Вот Каскар. Примечание. Каскар – низший вид нечисти с рожками и острым шипом на хвосте. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Открыв окно, я создала тягу. Дверь затрещала. Контур косяка зардился алым. Думать некогда. Я пнула решетку, но она не поддалась. Тогда я позволила в терраформе проявиться. На коже от локтя до кончиков пальцев проступил рисунок и затвердел аспидной чешуей. Ногти превратились в длинные, бритвенно острые когти. Полоснула она отмаш паржавой решетки и отсекла ее угол от стены. Силой навалилась на край и отогнула его. Лаз получился узким, но толстых среди нас не было. Ви, веревку сюда, крикнула я. У подоконника столпились испуганные девочки. Подруга подтащила связанные простыни, я быстро подергала узлы. Вроде прочно. Привязала к той части решетки, что еще крепилась к стене и скомандовала. Ви первая дальше по одной. Спускаться быстро, не задерживаться. Никто не стал спорить. Даже Ритана молча подчинилась. Виола влезла на подоконник и со страхом посмотрела вниз. Третий этаж, а потолки в приюте в два человеческих роста. Поэтому высота тут немалая. «Давай!» Я придерживала Виолу, пока она не вцепилась в ткань. «И буди второй этаж, если они еще спят!» Вики внула, поборола секундный страх и полезла вниз. Рита ринулась следом, но я остановила. «Сначала младшие по очереди, а то вязка не выдержит!» «Виола, шевелись!» — отчаянно крикнула и карата. На лицах воспитанниц проступил ужас. Веревка повисла свободно, и я скомандовала. «Вторая пошла!» Сидела на подоконнике и отправляла девушек наружу одну за другой. «Я Гайрона, и пусть мы ненавидим огонь, как и высоту, однако шансов выжить в пожаре у меня куда больше, чем у обычных девчонок». Дверь с треском рассыпалась под натиском пожара, и пламя ворвалось внутрь. Огонь голодным зверем пробежал по полу, накинулся на деревянные перекрытия, подпалил кровати, И чем больше он сжирал, тем сильнее и ненасытнее становился. Быстрее! В комнате никого не осталось. На связанных простынях повисло сразу трое, но вязко выдержало. Я вылезла наружу последней, но спустилась лишь до середины. Из окон последнего третьего этажа в центре здания вырвалось пламя и всполохами освещало ночной двор. А из окон второго валил дым. Крыша уже полыхала, а дальнее, воспитательское крыло еще стояло темным. К открытому окну второго этажа прижимались испуганные девочки. Средний отряд. Вторая решетка поддалась даже легче. Мои когти со скрежетом рассекли ржавые полосы железа. Я отдернула за край решетки, отогнула ее, осыпав все трухой, и приказала среднему отряду пролезать в щель и спускаться. Умницы, они сообразили сделать еще одну вязку. Дело пошло быстрее. До второго этажа огонь еще не добрался, поэтому я на мгновение замерла и вдохнула свежего воздуха. «Какого каскара происходит? Где воспитательницы?» «Вынимаем младших!» — крикнула Ритана снизу. «Хоть на что-то она годится». Девочки принялись стучать в окна первого этажа и будить малышей. Но те не могли сами открыть старые рамы. А Решетки снизу совсем другие, из круглых толстых прутьев, такие я не прорежу. Каскаров пожар. Дальше сами. И выкиньте наружу одеяло, а то замерзнете. Распорядилась я, глядя, как средняя группа спора выбирается из окна. Схлипывают, но не истерят. Даже помогают друг другу. Спасибо приюту, нас научили выживать группами. И молчать. Да, молчать тоже научили очень хорошо. Поэтому никто не ноет и не истерит. На первый этаж я спускалась без страховки. Под ногой удачно оказался уступ. Старая лепнина давно обвалилась, обнажив крепкий кирпич. Гайроны обычно боятся высоты. Но не я. Все самое страшное со мной уже давно случилось. Чего теперь бояться-то? Острые когти легко входили в старую штукатурку и цеплялись за крепкую кладку. Я слезла к окну на первом этаже и заглянула внутрь. Огонь сюда еще не добрался, но малыши жались к подоконнику и облепили стекло маленькими ладошками. Сердце сжалось и пустилось в скач. Я изо всех сил подергала решетку, та даже не дрогнула. Гребаный приют! гребаная тюрьма для детей! Толстые прутья были надежно вмурованы в кирпичную кладку. Видимо, эти решетки установили сразу, а те, что на верхних этажах, добавили позже. И верно. Отсюда до земли всего две вары, можно и выпрыгнуть из окна. Примечание. Вара. Аберийская мера длины, примерно равная 80 сантиметрам. Конец примечания. Я бросила сумку на землю и полезла к соседнему окну слева от меня. Оно вело в учебный класс. На нем решетки не было. Я оттолкнула створки внутрь, и они с треском поддались, хотя открывались наружу. Зазвенело разбитое стекло. Полетели щепки. Я несколько раз ударила босой ногой по деревянной раме, чтобы она распахнулась до конца, а потом посмотрела на пол. Стекло разлетелось по всему помещению. Крупные обломки остались хищно торчать в раме. Чешуя от стоп поползла вверх по щиколоткам и икрам. Но нельзя. Нельзя перекидываться целиком. Иначе я потеряю контроль над второформой и никого не спасу. Я спрыгнула на пол. Под ногами захрустело стекло. Рванула ветхий подол ночнушки и смахнула им осколки с подоконника. Кинулась на выход из класса. Дверь в задымлённый коридор распахнулась и ударила об стену. Грохот слился с ревом и треском пожара. «Почему никого нет? Где же воспитательницы?» Справа по коридору запертая дверь детской. На ночь нас закрывали в комнатах. Иногда ключи оставляли в замочной скважине, но... «Каскар! Не сегодня!» Я закашлялась, в спину пыхнула жаром, глаза заслезились. Сосредоточилась на второформе и полоснула оттросшими когтями по стыку двери и косяка, чтобы сломать замок. Один раз, другой, третий. Зацепилась когтями, рванула на себя, руку пронзила боль, а коготь сломался. Но не ригель замка. Каскаров ригель. С той стороны раздался заглушенный отчаянный плач. — Хайнка, помоги! Отойдите от двери! крикнула я малышкам, и со стервенением кинулась на дверь. В стороны полетели щепки и труха, одна доска поддалась, и я выломала ее внутрь. Руки покрылись чешуей уже до плеч. Ноги онемели. Гайрон рвалась снаружи, но отчаянным усилием воли я сдержала оборот. «Нельзя. Только не сейчас. Идите сюда!» Я вцепилась в протянутую ко мне ручонку и потянула на себя, протаскивая малышку сквозь щель. Следом вторую, третью, четвертую. Больше за раз не унести. В горле соднило. Дым разъедал глаза и легкие, я закашлялась. «Намочите рубашки и дышите через них!» — крикнула я остальным и потащила этих через задымленный коридор. «Сюда!» Виола забралась в оконные проемы и тянула ко мне руки. Я сгрузила детей на подоконник. Какие тяжелые. На вид одни кости, а на вес как якоря. Виола притянула девочек к себе и махнула кому-то за окном, чтобы принимали. Я кинулась обратно. Коридор уже заволокло дымом, пламя лизало проемы дверей у лестницы. Не успею перетащить всех. «Идите сюда, давайте!» Я присела так, чтобы они меня видели, но из-за двери лишь раздался плач. Только время потеряла. Я бросилась к щели в двери и принялась вытягивать девочек из спальни одну за другой. Девять и до этого четыре, где еще две? Пригнитесь, девочки тоненько завыли. Аля кричала виола, Аля. Я ничего не видела, шла на голос, тащила за собой детей, они вцепились друг в друга и плакали. Легкие раздирала изнутри. Девочки кашляли и рыдали, я волокла их за собой ко входу в класс сквозь дым на ощупь. В ночных коридорах света не хватало и в обычные дни. А сейчас я просто ослепла от Гарри и дыма. Главное не обратиться. Только не сейчас. Хаинка, где ты? Ты мне нужна. В классной комнате стало легче. Я надсадно вдохнула и зашлась в диком кашле. Вела кинула на пол одеяло и стояла на нем поверх осколков. На окно взобралась Ритана. и Я внезапно ощутила прилив сил. «Если даже Ритана тут...» Всего два шага по хрустящему стеклу. Ноги горят. Легкий рвет на части, кашель душит. Но малышек только тринадцать. А должно быть пятнадцать. Передала приведенных и повернула назад. — Али, стой! — отчаянно позвала Виола. — Там еще две! — прокашлялась я в ответ. — Не надо! — простонала она, протягивая ко мне руки. За ее спиной было почти светло. Рыжая зарева освещала двор. Я отвернулась и побежала обратно. Пламя уже настигает. Все заволокло дымом. Пригнувшись в полуприседе, я метнулась к раскуроченной двери. Спокойно. Тут совсем рядом две вары. Клетово дыма все больше и больше. Гайрона внутри обезумела. Сквозь пролом в двери я протиснулась, ободрав живот и локти. Старая ночнушка повисла клочьями. «Где дети?» Дым сюда почти не проник, комната выглядела пустой. Я выдохнула и услышала тонкий вой. Даже не вой, писк на высокой ноте. Слева? Нет, справа. Я кинулась к кроватям, переворачивая их. По третьей по счету нашлась девочка. Новенькая, шокированная до ступора. Из коридора раздался дикий грохот, надеюсь, это не перекрытие. — Тихо. Все хорошо. Где вторая? Девочка. Как же ее звали! Лишь смотрела на меня огромными сухими глазами и тонко, испуганно пищала. Я схватила ее за руку и заметалась по комнате. Кровати, шкафы. Да где же вторая? Ванная пусто. Я опустила воду и сунула одеяло под струю. Огонь ревел уже под дверью и с пролома валил густой черный дым. Одеяло не намокало, словно смеялось надо мной. Всегда слишком влажное и холодное для сна. Именно сегодня оно вдруг оказалось слишком сухим. Я зарычала в бессильной ярости. Внутри билась Гайрона. Я прижимала к себе пухленькое тельце, еще бы новенькое же, и взывала к Хайнка. «Боже, дай сил, помоги! Она же совсем кроха! Если не мне, то хоть ей помоги!» Но божество, кажется, было глухо. Я завернула нас в полумокрое одеяло, но оказалось слишком поздно. Дверь уже целиком охватила пламя и отрезала путь к отступлению. Я заметалась между трех окон. Там снаружи также бессильно металась Виола, моя единственная подруга, и отчаянно звала. «Аля! Аля!» Я распахнула первое окно и осмотрела решетку, которую уже видела снаружи. Огонь заревел еще сильнее и вгрызся в косяк. «Боже!» «Для чего тут такие прутья? Такие не в каждой тюрьме для гайронов увидишь, а тут дети, человеческие дети!» Я посадила девочку на окно, накинула на нее мокрое одеяло и приказала. «Дыши!» Сама кинулась ко второму окну на торцевой стене еще хуже, побежала к другой стене, дернула на себя со всей силы металлическую ручку третьего окна и вырвала ее вместе с гвоздями. «Каскар!» Прорычала я, вцепилась в раму когтями и выломала ее. Стекла треснули, но не высыпались. Распахнула створки и оглядела решетку. Сверху не хватало одного прута. Вот оно. С обоих углов зияли прямоугольники пустоты. Надо просто выпихнуть туда девочку и вылезти самой. Если еще немного отогнуть соседний прут... Я, наконец, сдалась и выпустила Гайрона на свободу. Руки покрылись серо-голубой чешуей. Длинные загнутые когти вспороли деревянный подоконник. Гайрона взревела, а затем зашипела изо всех сил и потянула крайний пруд к центру. «Вот так? Еще сильнее?» Он заскрежетал и поддался. «Пусть немного, но этого должно хватить». Гайрона ликующе зарычала, а я попыталась с ней совладать. «Она же не пролезет в такой узкий лаз, только человек, только я сама!» На борьбу ушло слишком много времени. Огонь ворвался внутрь, лизал выцветшие шелковые обои и полз по стенам. От невыносимого жара дымились кровати. Я кинулась обратно к первому окну, схватила девочку и вернулась к заветной щели в решетке. Узко. Очень узко. Виола уже подбежала к этой стороне здания. Я подняла девочку на руки и попыталась впихнуть в прогал. Но малышка с неожиданной силой вцепилась в решетку. «А ну, пусти!» — гаркнула я. «Перестань!» Она запищала еще громче, но сдалась. Голова пролезла. Я налегла изо всех сил и протолкнула еще и плечи. Виола уже вцепилась руками в решетку с той стороны и карабкалась вверх. «Вот так! Еще выше!» Девочка вышла по самый пупок, только руки ободрала. Я подтолкнула еще. Виола снаружи потянула на себя, Подруга уже стояла на решетке ногами и просунула одну руку между прутьев, помогая выпихивать девочку. Спину обдала адским жаром. Волосы затрещали. Я изо всех сил толкнула малышку наружу. Виола потянула ее за руку. Девочка, наконец, проскользнула и выпала вниз. «Держу!» — не своим голосом взвыла Виола. Девочка повисла на руке подруги. Ви перекосила от напряжения, но ребенка она не выронила, удержала. «Ви, спускайся!» — велела я. «А ты?» «Я сама!» Я уже лезла в узкий, невозможно узкий для взрослого лаз. Но я не взрослая и не толстая. Толстых в приюте утешения не было, как, впрочем, и утешенных. Со злым азартом я ввинтила себя в прямоугольный проем. Голова и рука прошли сразу, а за грибок ободрали кирпичик, кусок штукатурки полетел вниз. Извернувшись, я протащилась сквозь решетку второе плечо и протиснулась дальше на свободу. Выдохнула, уперлась руками и оттолкнулась ногами. Вот так. Еще. Сейчас решетка была даже кстати. Я тащила себя сквозь дыру, упираясь стопами в ячейки. Вот так. Еще дальше. Велась девочка, исчезли за углом, а с этой стороны здания никого не осталось. Страшно стало, когда я застряла тазом. Вывалилась наружу наполовину и повисла вниз головой, раздирая кожу на боку. Как же больно! Ви уже прибежала обратно и протянула мне руки. Я вцепилась в ее ладони, подруга потащила изо всех сил. Боль ослепила, и я рухнула прямо на свою спасительницу. Она не устояла. Мы повалились на влажную от ночной росы траву. Удар о землю выбил из легких весь воздух а потом тело скрутило в таком приступе кашля, что меня вывернуло прямо на сочную зелень. «Где девочка?» — сипло спросила я, отплевавшись. Горящее здание бросало на двор зловещие рыжие отблески. «Увела. Вот твоя сумка. А теперь беги, Аля!» «Что?» — тупо переспросила я, глядя в решительные карие глаза Виолы. Она встряхнула меня за плечи и прошипела. «Беги!» «Я скажу, что ты не смогла выбраться. Беги сейчас. Видишь забор? Пожар что-то нарушил в защите. Аркан спал. Беги!» «А ты? Я не пойду без тебя. Мы же хотели вместе». «Аля, очнись. Это были просто мечты. Куда я побегу? Я буду тебя обусать. Ты Гайрона. До любого ручья и в море. Я скажу, что ты сгорела внутри». — Да и потом мне до совершеннолетия всего ничего, а тебе целых два года. — Беги, Аля! Виола яростно пихнула мне в руки сумку и порывисто обняла. — А ну, пошла, я прикрою! — Виола! Я посмотрела в испачканное то ли в грязи, то ли в саже лицо и крепко обняла единственного во всем мире близкого человека. — Беги, Аля, спасайся, ты сможешь! Горячо зашептала подруга и силой вздернула меня на ноги. «Мы еще обязательно встретимся!» «Спасибо, Ви!» «Прощай, Аля!» Грустно улыбнулась подруга. Я стянула с себя остатки лохмотьев и кинула их в горящую комнату. Мне все равно перекидываться, одежда не нужна. Метнулась к забору. Он и правда больше не отливал синеватым светом в ночи, а стоял тихий и темный. Обычный. Рука осторожно коснулась камня. Ничего не произошло. Аркан и правда спал. Перекинув сумку на плечо, я выбрала участок позади дерева и полезла вверх. Тело соднило. В груди горел пожар, мучила дикая жажда, но... вела права. Это мой шанс. Мой крошечный единственный шанс на свободу. Подгоняемая страхом преследования, я лезла все выше. Только на секунду остановилась перевести дух и заметила, как Зайта и Заки выкидывает из своего окна чемоданы. Я даже замерла от осознания. В охваченном пожаром приюте эта мразь спасала не детей, а вещи. Примечание. Зайта. Незамужняя госпожа. Аберийский. Конец примечания. Наше крыло уже полыхало вовсю, отовсюду рвалось пламя, крыша просела, трещали стекла, рушились перекрытия. Середина здания догорала, оконные проемы мрачно взирали задымленными прогалами, лишь глубоко внутри вспыхивали огни. А крыло воспитателя еще стояло нетронутым, отовсюду валил дым, и только окно директрисы светилось белым магическим светом. Внезапно оно распахнулось, и оттуда вылетел тюк с вещами. Я с отвращением отвернулась и полезла выше. Аля! — Аля, там внутри осталась Аля! — заголосила Виола так отчаянно, что я вздрогнула. Перекинула ногу, оседлала заборы, бросила последний взгляд на приют, где прошли четыре самых ужасных года моей жизни. С высоты забора хорошо просматривалось и древнее замшелое здание, и строгий идеально убранный двор, и ворота в большой мир, в который нам запрещали выходить. Затем опомнилась и принялась спускаться с внешней стороны. Спрыгнув на мягкую траву, быстро огляделась. И побежала. Из архива королевского дознавателя Аршеса Эрегера. Дело номер 1586. Аливетта Целав. Выдержка из заметки, опубликованной в 18-м выпуске Аберийского вестника от 4-го Лоурдена 6973 года. Примечание. Год в Урмунде составляет 405 дней. 400 дней поделены на 4 сезона Лаурдена по 100 дней, каждый из которых поделен на 4 месяца по 25 дней. Всего в году 16 месяцев. Пять праздничных дней в конце года не входят в счет и называются апаритан, время отдыха и застолий. Время исчисления может вестись как по дням и месяцам, так и по дням и Лаурденам. Первые и последние месяцы года – холодный и дождливый сезон, когда температура опускается до 15 градусов днем и до 10 градусов ночью. Конец примечания. Приют утешения вчера подвергся тяжелейшему испытанию. В старинном отремонтированном за счет короны здании вспыхнул пожар. В результате этого трагического события погибла девочка, и мы скорбим о ее безвременно оборвавшейся жизни. Сотрудники приюта проявили высокий уровень тренированности и готовности к сложнейшим обстоятельствам. Благодаря их быстрым и слаженным действиям удалось спасти 47 детей. Важно отметить, что сотрудники приюта не только выполнили свою работу на высшем уровне, но и показали высокую степень человечности и сочувствия к пострадавшим. Они оказали первую помощь несчастным напуганным девочкам. Приют утешения является примером того, как должна работать королевская организация, которая заботится о жизни и здоровье людей, особенно детей. Мы выражаем свою благодарность сотрудникам приюта за их профессионализм, человечность и отвагу в сложной ситуации. По предварительным данным, виновна в возникновении пожара Аливетта из печально известного своими интригами рода «Цилав». Напомним, что четыре года назад все достигшие возраста сознательности представители этой фамилии были казнены за покушение на жизнь короля Рахарда XIX Безумного и попытку дворцового переворота. Оливетта, последняя оставшаяся в живых целав, и, кажется, уже выбрала курс на оппозицию короне.